«Так, а что будем делать в твоем отпуске?» — поинтересовалась Алена, когда мы оказались в относительной тишине машины. «Что хочешь?» «А ты чего хочешь?» У меня пересохло в горле. Захотелось привычно промолчать, лишь бы... «Прости, Север, просто для людей этот вопрос был бы обычным проявлением заботы», — смутилась она. «Я хочу всего того, что между нами происходит последние два дня, Алёна». И я повернул к ней голову. «Мне всё равно, где это будет происходить. Я могу увезти тебя, куда скажешь. Или оставить в городе. Ты можешь взять тайм-аут в работе или продолжить карьеру, как ты хочешь». Она обескураженно усмехнулась на моё желание дать ей всё возможное, лишь бы она осталась. «Ладно, я подумаю» и Я уже взялся за ключ зажигания, когда она тихо добавила. Я бы включила в наши планы семейного психолога и попробовала бы снова во всем разобраться, что сейчас происходит, почему и как это все не сломать. Ладно, кивнул я. Хорошо. Домой? Да, хочу домой. Пока едем, я закажу ужин. Отлично. Руки тряслись, когда я вел машину. Психолог. Отпуск и она подумает о том, где мы его проведем. Я будто сплю. И мне страшно. Очень. С одной стороны, весь самоконтроль и размеренный образ жизни, который гарантировал мне существование в рассудке, рассыпается на глазах. Я уже ничего не контролирую, но с другой... Алена делает шаги навстречу, и это стоит риска. Она хочет, чтобы между нами все поменялось. Север? Да, очнулся я. «Нам сзади сигналят, а ты едешь по крайней левой полосе со скоростью 50 км в час». «Чёрт!» — смутился я и перестроился. «Задумался. Всё хорошо?» «Не очень. А, вернее, всё слишком хорошо, и от этого мне нехорошо». «Ладно», — протянула она. «Тогда можешь съехать ещё на один ряд вправо». «Да», — глянул я на неё, — «ты...» Ты так красиво улыбаешься. Я запал на твою улыбку в самом начале. Всего. Я не говорил? Ну что я несу? эль нормально? Нет, Алена продолжает на меня смотреть и улыбаться. Да, немного грустно, но так и я не анекдот рассказал. Прости. За что? Я теряю контроль, признался я. Ты мне сам говорил, что слабым быть не так уж и страшно. «Я не про слабость», — хмурился я, паникуя, что она может подумать, что не сможет на меня положиться. «Я не могу ничего предсказать сейчас. Ты боишься сорваться». «Я никогда не срывался. Просто иногда это было сложнее, а иногда очень сложно». И тут Алена протянула ко мне руку и сжала мое плечо. «Ты не должен быть все время непробиваемым. Север, это невозможно даже для тебя». «Иногда нужно расслабляться. Может, тебе стоит подумать о себе?» «Расслабиться?» «Как ты расслабляешься?» Я усмехнулся. «Я не знаю». «Оборотни почти не могут напиться. Нет, Свят мог меня напоить и напиться сам. Так может, тебе стоит чаще с ним встречаться?» «Он на тебя смотрел голодным взглядом, а меня он, кажется, не любит. Из-за тебя». — Нет, зачем то начал отрицать? Вовсе нет, он был рад познакомиться. — Ну ладно, — улыбнулась Алена. — Но, думаю, тебе стоит чаще с ним видеться. Ты бы хотел? — Определенно. — А еще я знаю, что оборотни любят становиться зверьми и проводить какое-то время в другом своем образе. А вот эти слова дались ей с трудом, и я не знал, то ли пугаться, то ли радоваться. Но ведь я не смогу перестать быть тем, кто я есть. И она это знает. Ты иногда...» — уклончиво ответил я, чувствуя себя так, будто признаюсь в слабости. «А где ты это делаешь?» — оживилась она. «За городом. Это понятно». «Ты правда хочешь подробностей?» Бросил я на нее настороженный взгляд, пытаясь скрыть раздражение зверя. «Мне рано». Алёна прыснула, ничего не заметив. «Я замужем за тобой три года». И она спрятала лицо в ладонях, а я ещё сбавил скорость. Но с удивлением обнаружил, что она всё ещё улыбается. «Прости меня, Север. За что ты извиняешься?» «Я чувствую себя виноватой», — она махнула рукой. «Забудь». «Просто мы не можем обсудить сразу всё. Это нормально. И твоя идея про психолога очень правильная». Давай просто пока на этом притормозим, ладно? Ладно. Что будем смотреть вечером? Алена просияла. Есть у меня одно предложение. Слышала, но ни разу не смотрела. Только не Джармуш. Его дозировка не больше одного в месяц, улыбнулся я. Нет, это Вот как. Да, и... Покажи мне свою оранжерею.